Глава восьмая. Христовые опричники Бердичевского укусила муха Матвея Бенционовича было прямо не узнать. Словно подменили человека. Об этом говорили и подчиненные, и знакомые, и домашние. Куда подевалась всегдашняя мягкость, готовность к конфузиции из-за всякой мелочи, обыкновение смотреть в сторону при разговоре мямлить и сопровождать речь паразитическими выражениями, всяческими там знаете ли, с вашего позволения, и, в сущности говоря. Наконец, потешная привычка в малейшем затруднении — хватать себя пальцами за длинный нос и крутить его наподобие винта или шурупа. Губастый и несколько безвольный рот Бердичевского теперь постоянно пребывал в состоянии решительной поджатости — Карие глаза обрели блеск плавящейся стали и сделались отчасти оранжевыми, а речь обрела сухость и отрывистость. Одним словом, милейший интеллигентный человек превратился в совершенного прокурора. Первыми метаморфозу, произошедшую со статским советником, ощутили на себе подчиненные. Наутро после эвакуации сестры Пелагии начальник пришел на службу ни свет ни заря, встал в дверях с часами в руке и сурово отчитал каждого, кто явился в присутствии позже установленного часа, до сих пор почитавшегося всеми, в том числе и самим окружным прокурором, за некую абстрактную условность. Затем Матвей Бенционович вызвал к себе одного за другим сотрудников, представленных к следственной части, и каждому дал свое задание. Вроде бы вполне ясная по сути, но несколько расплывчатая в смысле генеральной цели. Прежде прокурор, бывало, соберет всех вместе и начнет многословно разглагольствовать про стратегию и общую картину расследования. Теперь же никаких разъяснений дано не было. Изволь делать, что приказано, и не рассуждать. Чиновники выходили из начальственного кабинета сосредоточенные и хмурые. На расспросы сослуживцев лишь махали рукой Некогда, некогда и бросались исполнять предписанное. Прокуратура, бывшая доселе флегматичнейшим из губернских ведомств по причине малого распространения в заволжской преступности, вмиг сделалась похожа на дивизионный штаб в разгар маневров. Чиновники не ползали мухами, а бегали тараканчиками. Двери закрывались не с приличным клик-клик, а с оглушителем хряб. И к телефонному аппарату теперь почти всегда стояла нетерпеливая очередь. Следующей жертвой новоявленной свирепости Бердичевского сделался сам губернатор, добродушный Антон Антонович фон Гагеннау. После своего внезапного преображения прокурор совершенно перестал показываться в дворянском клубе, где раньше любил посидеть часок-другой, разбирая сам с собой шахматные партии. Однако же традиционным вторничным преферансом у господина барона все же пренебречь не осмелился. Сидел необычно молчаливый, Поглядывал на часы. Когда же вестовал на пару с его превосходительством против начальника казенной палаты, губернатор совершил оплошность — шлепнул королем прокуророву даму. Прежний Матвей Бенцонович только улыбнулся бы и сказал «Ничего, это я сам вас запутал». А этот, неузнаваемый, швырнул карты на стол и обозвал Антона Антоновича растяпой. Губернатор захлопал своими белобрысами аздзейскими ресницами и жалобно оглянулся на супругу Людмилу Платоновну. До той уже успели дойти тревожные слухи из прокуратуры. Теперь же она решила, не откладывая, прямо с утра нанести визит прокурорше Марье Гавриловне. И навестила. Осторожно за кофеем поинтересовалась, здоров ли Матвей Бенцонович. не сказывается ли на его характере сорокалетие, рубеж которым многим мужчинам дается очень нелегко. «Переменился», — пожаловалась прокурорша, — «будто какая муха мотью укусила, раздражительный стал, почти ничего не кушает и ночью скрипит зубами». Мария Гавриловна тут же перешла к проблемам еще более насущным. У Кирюши затяжной понос, и Сонечку что-то обметал, не дай бог, кори. Когда моему Антоше сравнялось сорок, он тоже словно взбеленился, вернулась Людмила Платоновна к теме мужей. Бросил курить трубку, стал мазать лысину чесночным настоем, а через годик успокоился, перешел в следующий возраст. — И у вас, душенька, образуется. Вы уж только с ним помягче, с пониманием. После ухода гостья Марья Гавриловна еще минут десять размышляла про нежданную напасть, приключившуюся с супругом. В конце концов, решила испечь его любимый маковый рулет, а остальное перепоручить воле Всевышнего. Во всем городе Заволжске один лишь митрофаний знал истинную причину озабоченности и нервности прокурора. Оба условились сохранять полнейшую секретность, пометуя о сапожной подметке, чуть было не погубившей Пелагию, а также о вездесущности невидимого противника. Исчезновение начальницы епархиального училища было объяснено медицинскими резонами. Мол, сестра застудила себе почки безумными купаниями в ледяной воде и теперь срочно отправлена лечиться на Кавказские воды. В школе неистов и прогрессистка Свеколкина, терзая бедных девочек десятичными дробями и равнобедренными треугольниками. А по вечерам, Поздно к Митрофанию являлся Матвей Бенцонович и подробно докладывал обо всех произведенных действиях, после чего оба раскладывали атлас и пытались вычислить, где сейчас находится Пелагия. Почему-то это доставляло обоим неизъяснимое удовольствие. «Должно быть, Керчь проплывает», — говорил, пример епископ. «Там оба берега видно, и Крымский, и Кавказский, а за проливом волна уже другая, настоящая морская». Или... Мраморным морем плывет, солнце там жаркое, поди вся конопушками пошла, и епископ с прокурором мечтательно улыбались, причем один смотрел в угол комнаты, а другой в потолок. Затем Бердичевский из города исчез, якобы затребованный в министерство. Отсутствовал неделю, вернулся и сразу с пристани, даже не побывав дома, поспешил к владыке. но и про Хиндей. Едва закрыв за собой дверь кабинета, выпалил. Она была права. Впрочем, как и всегда. Нет-нет, не буду забегать вперед. Как вы помните, мы решили выйти на бандитов через их первоначальное преступление — похищение Мануилиной казны. Именно от этого события и потянулась зловещая нить. Предполагалось, что варшавские заметили свою жертву заранее и по своему обыкновению вели ее, выбирая удобный момент — — Я намеревался восстановить маршрут, который проделали найденыши, и проследовать по нему, подыскивая свидетелей. — Помню, все помню, — поторопил духовного сына владыка, видевший по лицу рассказчика, что тот вернулся не с пустыми руками. — Ты надеялся установить, кто дал разбойнику эту, как ее, наводку, — подсказал Бердичевский. — Кто нацелил их на сектантскую казну? — Оттуда добраться и до самих бандитов. Одно из главных правил сыска гласит самый короткий путь к преступнику от окружения жертвы. Да-да, ты рассказывай. Нашел наводчика? Не было никакого наводчика, да и дело совсем не в этом. Ах, владыка, вы меня не перебивайте, я вам лучше последовательно изложу. Архиерей виновато вскинул ладони, потом одну из них приложил к губам. Буду нем, как рыба. И рассказ наконец тронулся с места. Хотя в полном безмолвии епископ удержаться не смог. Не того темперамента был человек. На пароход Шелухин и его свита сели в Нижнем, стал докладывать прокурор. Туда, как я выяснил, приехали поездом из Москвы. Кондуктор запомнил Лжемануилу. Колоритный для первого класса пассажир. Ехал в купе один. Остальные оборванцы, у которых места были в общем вагоне, по очереди его навещали. Понятно, почему первый класс для пущего правдоподобия. Мол, и в самом деле пророк едет. И понятно, зачем с Шелухина все время кто-то находился. Из-за шкатулки. В Москве у найденышей есть нечто вроде сборного места, подвал на Хитровке, рядом с синагогой. Надо думать, нарочно держатся поближе к единоверцам, но настоящие евреи этих ряженых в синагогу не пускают и дела с ними иметь не хотят. Мануэлина паства молятся на улице, снаружи. Зрелище потешное. Накрывают головы полами своих хламид, что-то такое гнусавят на ломаном иврите. Зеваки потешаются, евреи плюются. В общем, аттракцион. Учтите еще и то, что большинство найденышей весьма неприглядный на вид, уродливые, пропитые с проваленными от сифилиса носами. Любопытно, что хитровская голодьба этих юродивых не трогает. Жалеют. Я понаблюдал за найденышами. Кое с кем из них поговорил. Знаете, что меня больше всего поразило? Они просят подаяния, но денег не берут. Только съестное. Говорят, что копейка им не нужна, потому что деньги царевы, а пропитание оно от Бога. Как не берут денег? Откуда же взялась казна? В том-то и штука. Откуда? Мы ведь с вами исходили из того, что содержимое похищенной шкатулки – это милостыня, собранная найденышами что Мануэла все эти бесчетные пятачки до да грушики поменял на кредитки и аккуратно в шкатулочку сложил. А тут выясняю, нет, ничего подобного. Я даже от варшавской версии отвлекся. Заинтересовался, откуда взялись деньги. Стал осторожно выведывать фальшивых евреев, слышали ли они про Мануэлену казну. Надо сказать, люди это, по большей части, открытые, доверчивые. Именно такие ведь обычно и становятся добычей проходимцев. Говорят, знаем, слышали. А громадные деньжища на обустройство в Святой Земле пожертвовал пророку Мануэле какой-то купчиной из города Боровска. Я, разумеется, отправился в Боровск. Поговорил с купчиной. «Да как ты его отыскал?» — ахнул Митрофаний, не уставая поражаться, какие бездны напористости и энергии оказывается таятся в его духовном сыне. «Без труда. Боровск — город маленький». Богатенькие, чистенькие, трезвые. Там старообрядцы живут. Все все вокруг друг про друга знают. Появление столь эффектной фигуры, как пророк Мануила, запомнили надолго. А дело было так. Боровский Купчина, его фамилия Пафнутьев, сидел в своей бакалейной калашной лавке и торговал. День был базарный. Подходит к нему тощий бродяга в хламиде, Перепоясанный синей веревкой с непокрытой косматой головой, в руке посох. Просит хлеба. Пафнутиев попрошаек не любит. Стал его стыдить, обозвал дармоедом и нищебродом. Тот ему в ответ «Я нищий, а ты бедный. Бедным быть много хуже, чем нищим». «Я бедный?» — оскорбился Пафнутиев, который в Боровске считается одним из первых богачей. Мануила ему «А то не бедный». До сорока семи, готов, говорит, дожил, а так и не понял, что нищему куда блаженнее, чем толстосуму. Купец пришел в изумление, откуда чужой человек узнал, сколько ему лет, и только пролепетал, чем блаженней-то. «Духом, — отвечает бродяга». Митрофани не выдержал фыркнул. «Ха! Так значит, не признает Христа Мануила. Однако же про блаженных духом ловко из Евангелия ввернул. И не только про них». Пророк его еще сообщил, что к Богу дверца узкая, не всякий пролезет. Ты посуди, говорит сам, кому легче протиснуться, нищему или тебе, и по худым бокам себя хлопает. А Пафнутьев, как положено купчине, восьми, если не десяти пудов весу. Ну, все вокруг загоготали, очень уж наглядно получилось. Пафнутьев же не обиделся, а по его собственным словам пришел в некую задумчивость. Закрыл лавку и повел странного человека к себе домой разговаривать. Что-то я не пойму. Он же вроде не мой был, Мануйла, или, во всяком случае, не членораздельный. Я думал, про него надо же, какой оригинальный проповедник без слов обходится. Отличнейший членораздельный. Какой-то изъян речи у него есть, не то картавит, не то пришепетывает, но эффекту это не мешает. Пофнутьев сказал, Изъясняет невнятно, но понятно. Обращаю ваше сугубое внимание на некую задумчивость, которая сошла на Пафнутьева и понудила его повести себя совершенно несвойственным этому человеку образом. Гипнотические способности, догадался Пресвященный. и, судя по всему, незаурядные. Помните, как он девочку от немоты исцелил? Приловкий субъект и очень, как бы это сказать, обстоятельный. Знаете, чем он его взял, когда они сели пить чай? Рассказал Купчине всю его жизнью, притом в подробностях, о которых мало кому известно. Стало быть, он не случайно на базаре именно к Пафнутьеву подошел. Матвей Бенсонович кивнул. Собрал сведения, подготовился. И уж, смею вас уверить, не из-за коробочки хлеба. О чем они говорили, Пафнутьев мне пересказать не смог. Кряхтел, щелкал пальцами, а ничего содержательного из мануриных речей не привел. «За исключением одного!» Прокурор сделал выразительную паузу. «Божий человек уговаривал купца отдать все свое богатство нуждающимся, ибо только тогда возможно обрести истинную свободу и найти тропку к Богу. У богатого, — внушал Мануэла, — совесть шерстью поросла, иначе не смог бы он сдобными булками питаться, когда другим и черного сухаря не хватает. Станешь нищим, совесть твоя и обнажится, врата небесной твое откроются». А стоят эти врата сдобы или нет, это уж ты сам смотри. — И что же? — Распропагандировал толстосума, — улыбнулся архиерей. Бердичевский поднял палец. — А вы слушайте дальше, узнаете? — Частично. — Напугался я жуть, — рассказывал мне Пафнутев. Бес в меня вцепился не попустил все богатство отдать. У него в божнице за иконой лежал сверток с нечистыми деньгами. Насколько я понял, боровские купцы имеют такой обычай. Если получили неправедный куш, сбыли гнилой товар или обчистили кого, нечестную выручку на время за икону кладут, чтобы очистилась. Вот Пафнутиф и отдал барцу с богатством эти самые деньги. Все, сколько их там было. Манойло сначала ломался, брать не хотел, мол, ни к чему. Но потом, разумеется, приотлично взял... Говорит, пригодится голым и голодным в Палестине. Там земля бедная, не то что Россия. Матвей Бенсонович не выдержал, рассмеялся. Похоже, ловкий пройдоха вызывал у него восхищение. И что теперь, — заинтересовался Митрофаней? Жалеет пафнутьев о деньгах. Понимает, что его одурачили. Представьте себе, нет. Под конец разговора раскис, голову повесил. Эх, говорит, стыдно-то как. Это ведь я не от Мануэлы, от Господа тряпицы с кредитками откупился. Надо было, как есть, все отдать. Вот душу бы и спас. Ну да бог с ним, с его, и с его переживаниями, главное-то не это. А что? Угадайте, что за сумму пожаловал купец. Откуда же мне знать? Верно, немалую. Полторы тысячи рублей. Вот сколько втрепиться было. Митрофаний разочаровался. Всего-то. В том-то все и дело, вскричал Матвей Бенционович. Что за интерес для варшавских охотиться за такой мелочью, да еще и идти на убийство? К тому же неизвестно, всю ли сумму Мануила отдал меньшому брату. По деревинную долю себе оставил. Я ведь с чего начал? Пелагея была права. Не в шкатулке тут дело, а в самом Мануэле. Так что версия с грабежом отпадает. Те, кого мы ищем, никакие не бандиты. А кто же они?» Митрофани сдвинул брови. «Кому пелагии ненавистны до такой меры, что нужно ее то заживо замуровать, то ядом травить?» «Про отравителя мы совсем ничего не знаем. Зато про первого злоумышленника нам известно довольно многое. «От него-то мы и станем танцевать», — заявил прокурор с уверенностью, свидетельствовавший, что план последующих действий им уже составлен. «Как по-вашему, что в истории Рацевича самое примечательное?» «Ну, то, что он из жандармов, и что его выгнали со службы. А, по-моему, иное. То, что он выплатил долги. Собственных средств на это у Рацевича не имелось». Иначе он не довел бы дело до тюрьмы и изгнания из корпуса. «Эрго! Деньги на выкуп из ямы ему дал кто-то другой!» «Кто?» — вскричал преосвященный. Тут две версии, в некотором роде зеркально противоположные. Первая лично для меня весьма неприятна. Бердичевский страдальчески поморщился. Возможно, долг был не выплачен, а прощен самими кредиторами. А кредиторами штаб-сродмистра, как известно, были ростовщики-евреи. Чтобы ростовщики прощали долг? Это что-то неслыханное. С какой стати? В том-то и вопрос. Что сделал или должен был сделать Рацевич в обмен на свободу? Зачем евреям понадобился специалист по сыску и насилию? Ответ, увы, очевиден. «Евреи ненавидят пророка Мануэлу, считают, что он оскорбляет и позорит их веру. Видели бы вы, с каким ожесточением злосчастных найденышей гонят от синагоги?» Чувствовалось, что Матвею Бенцоновичу тяжело говорить такое про соплеменников, однако интересы следствия вынуждает его к беспристрастности. «Ах, владыка, наше еврейство, еще недавно тишайшее из общин, в последнее время словно взбесилось». В его толще пробудились самые разные силы и течения, и все, как на подборы, ярые, фанатичные. Масса еврейского народа заколыхалась, задвигалась, готовая ринуться то в Палестину, то в Аргентину, то, прости господи, в Уганду. Как вы знаете, англичане предложили именно там основать Новый Израиль. А более всего возбудились иудеи Российской империи, потому что угнетены и бесправны. Наиболее молодая и образованная часть, искренне пытавшаяся обрести в России настоящую родину, столкнулась с неприязнью и недоверием властей. Ведь еврею у нас стать русским трудно и почти невозможно. Постоянно найдутся охотники помянуть про вора прощенного. Или слышали шутку? Когда крестишь жида, окуни его башкой в воду да подержи минут пять». Многие из неудавшихся ассимилиантов разочаровались в России и хотят построить свое собственное государство в святой земле, подобие земного рая. А строительство рая на земле – дело жестокое, без крови не обходится. Да я бы и сам, если бы мне не повезло встретить вас, вероятнее всего оказался бы в лагере так называемых сионистов. По крайней мере, это люди с чувством собственного достоинства и волей, совсем не похожие на лапсердачников. Однако и лапсердачники стали не те, что прежде. У них появилось ощущение, что проклятие, два тысячелетия висевшее над еврейством, заканчивается, что близится и восстановление Иерусалимского храма. Тем острее грызня между группами и группками, литовскими евреями и малороссийскими, традиционалистами и реформаторами. Всякая юдофобская сволочь зашевелилась неспроста – Распространяя слухи о ритуальных убийствах, тайных синедрионах и крови христианских младенцев. Ритуальных убийств, конечно, никаких нет и быть не может. На что евреям гои и их некошерная кровь? Другое дело свои. Тут, глядишь, вот-вот до кровопролития дойдет. Особенно из-за этих палестинских дел. В святой земле появилось что делить. Никогда еще пожертвований не лились туда таким потоком. «Вы уж простите меня, владыка, за эту лекцию. Я к ней прибег для полноты картины. А еще более того, чтобы обосновать свое решение. Поедешь в Житомир?» Проницательно взглянул на него архиерей. «Да, хочу посмотреть на штаб сродмистровых кредиторов». Митрофаний подумал немного, одобрительно кивнул. «Что ж, дело. Однако ты говорил версии две». Статский советник оживился. Очевидно, вторая версия нравилась ему куда больше, чем первая. Известно, что черта оседлости, в которой находится Волынская губерния, арена деятельности разного рода антисемитских организаций. В том числе и самый крайний из них, так называемых «христовых опричников». Этим же мало погромов, они не останавливаются перед политическими убийствами. «Пророка Мануэлу опричники должны ненавидеть еще больше, чем коренных евреев, ведь он, по-ихнему, предатель веры и нации, ибо уводит русских людей из православия в жидовство». Вот я и предположил. Не выкупили ли Рацевича опричники? Что, если они решили воспользоваться человеком, которого погубили евреи? «Что ж, это очень возможно», — признал Митрофаний. «Опять-таки получается, что мне нужно в Житомир». Что по первой версии, что по второй, концы следует искать там. Так ведь опасно затревожился епископ. Если ты рассуждаешь верно, то они люди отчаянные, что первые, что вторые, узнают, зачем пожаловал и убьют тебя. Откуда же ему знать? Хитро улыбнулся Матвей Бенционович. Меня там не ждут и знать не знают. Да и не обо мне нужно думать, владыка. А о ней? Преосвященный жалобно воскликнул. «Да чего же я, Матюша, тебе завидую? Будешь дело делать. А я помочь ничем не могу, разве что молитвой». «Разве что?» — шутливый укоризной покачал головой прокурор. «Что за умоление молитвы, да еще из уст князя церкви?» Матвей Бенционович встал на благословление. Хотел поцеловать архея руку, но вместо того был охвачен за плечи и прижат к широкой груди владыки так крепко, что едва не задохнулся. Видно, в Бердичевском в самом деле произошла какая-то коренная перемена, не столько даже внешнего, сколько внутреннего свойства. Собираясь в Житомир, он совершенно не тревожился об опасностях. А ведь прежний Матвей Бенционович вследствие чрезмерно развитого воображения частенько трепетал перед испытаниями совсем незначительными, а иногда и смехотворными, вроде произнесения спича в клубе или пустякового визита к зубному врачу. Не страх, а лихорадочное нетерпение, необъяснимое ощущение, что время уходит. Вот какие чувства владели заволжским прокурором, когда он прощался с домашними. Механически перекрестил все тринадцать душ детей, пятерых младших спящими, поскольку час был уже поздний. С женой поцеловался наскоро. И тут суровая Марья Гавриловна выкинула штуку. Обхватила Бердичевского своими полными руками за шею и тихо-тихо сказала «Матюшенька, ты уж побережней. Знай, мне без тебя и жизнь не в жизнь». Матвей Бенционович оторопел. Во-первых, не предполагал, что жена о чем-то таком догадывается, а во-вторых, Марья Гавриловна всегда была очень скупа на душевные излияния, можно сказать, совсем их не признавала. Покраснев, прокурор неловко повернулся и полувышел, полувыбежал на улицу, где ждала казенная коляска. Аидиши – коп или белокурый ангел. По мере приближения к Житомиру странное ощущение все более усиливалось. Словно Матвей Бенционович угодил на некие рельсы, с которых невозможно ни съехать, ни повернуть назад, пока не достигнешь конечного пункта, который ты для себя вовсе не выбирал и даже не знаешь его названия. При этом на дороге, по которой Бердичевский следовал впервые в жизни и куда попал случайно, тут и там были расставлены указатели, словно предназначенные персонально для него. Казалось, проведение не очень-то доверяет умственным способностям статского советника и считает необходимым посылать ему сигналы. Все верно, это именно твой путь, не сомневайся. Начать с того, что поезд, которым Бердичевский следовал из Нижнего Новгорода, привез его в город Бердичев где нужно было пересаживаться на жентомерскую узкоколейку. Когда же Матвей Бенсонович прибыл в столицу Волынской губернии, оказалось, что оба интересующих его учреждения и тюремный комитет, и полицейское управление находятся не где-нибудь, а на Большой Бердичевской улице. К этому времени прокурор был уже всецело во власти мистического чувства, что это не он куда-то направляется, а что его направляет, и потому держал ухо востро, а глаза широко раскрытыми, чтобы, не дай бог, не пропустить какого-нибудь важного знака. И что вы думаете? На станции случайно подслушал разговор двух евреев-коммерсантов. Те сетовали, как тяжело стало жить в городе, и какая это беда, когда начальник полиции – жидомор. До сего момента Бердичевский намеревался первым делом отправиться в тюремный комитет, для чего запасся письмом из канцелярии заволжского губернатора, а тут сходу внес в первоначальный план корректировку. Именно с полицейского жидомора и начать. Остановился в лучшей гостинице «Бристоль», где на стойке сиял лаком телефонный аппарат Микса Генеста, и был гордо выставлен справочник городских абонентов, весь уместившийся на одной странице. Макронос и губастый носильщик поднес чемодан вновь прибывшего к стойке. Там царствовал портье, важный с золотой цепочкой на брюхе. — С поездом прибыли, на ум Соломонович, — доложил носильщик, на гнусаве. — Я мигом подлетел, так и так говорю. К нам в Бристоль, пожалуйте. — Молодец, Коля, — похвалил портье. Цепким взглядом охватил хорошее пальто Матвея Бенционовича, чуть задержался на лице, сладко улыбнулся. А Бердичевский смотрел на аппарат. Статскому советнику в этом атрибуте прогресса привиделся знак свыше. — Вот он, номер полицмейстера. Номер 33-05 на dv.sov.gvosdikov7.lik. Что означает «лик»? Было непонятно. Тем не менее, покрутил ручку, велел барышни соединить. Действовал не логически, а по вдохновению. Представился фамилией, должностью и чином, условился о встрече. Рассоединился очень с собой довольный, Кажется, житомирское расследование начиналось в хорошем темпе. Но тут Бердичевского ждал удар. Портье, уже раскрывший книгу для постояльцев и даже обмакнувший в чернильницу ручку, почтительно сказал. «Добро пожаловать, Ваше превосходительство! Какая честь для нашего заведения! Приятно, когда еврей — большой человек!» Топтавшийся тут же швейцар Совершенно такой, как положено быть швейцаром, в ливрее и сокладистой бородой, но притом с длиннющими пейсами. Присаво купил, чтоб всем евреям так было. С чего вы взяли, что я еврей? Обомлел Бердичевский. Партье только улыбнулся. Слава богу, не первый год на людей смотрю. Ай, господин генерал, неужто по вам не видно? Еврейская голова, добавил швейцар. Матвей Бенцонович мысленно проклял свою неосторожность. «Сегодня же весь еврейский житомир будет знать про интригующего приезжего, да еще, разумеется, с преувеличениями. Вот он уже и генерал, и превосходительство, а к вечеру, надо думать, в министра превратиться». «Носильщик!» — крикнул простуженному прокурор. «Забери чемодан и вызови извозчика». «Ай-яй-яй! Забыли что-нибудь?» — переполошился портье. «Да». «Я назад, на станцию», — отревисто бросил Бердичевский на ходу. И услышал, как партия громко сказал наидиш пейсатому швейцару. «Эти выкресты хуже гоев». Тот в ответ процитировал только уже не на еврите грозные слова пророка Исаии, которые Матвею Бенционовичу часто приходилось слышать в детстве от отца. «Всем же отступникам и грешникам погибель, и оставившие Господа истребятся». «Настроение было испорчено». На центральной Киевской улице встревоженный прокурор зашел в салон де и купил патентованную американскую краску «Белокурый ангел». Нашел другую гостиницу «Версаль», которая была совсем не «Версаль». В фойе вошел, натянув на глаза шляпу и подняв воротник. В комнате перед умывальником стал перекрашиваться в «Белокурова ангела», не забыв и про брови. «Ах, раньше нужно было сообразить! Тут ведь черта седлость, а за Заволжск, где не умеют так ловко определять национальность по лицу!» Результат превзошел все ожидания. Матвей Бенсонович немного волновался из-за своего вопиющей неславянского носа, но блондинистость справилась и с носом. Был еврейский крючище, а стал пригордый бушприт, орлиного и даже породистого вида». Разглядывая в зеркало свою преображенную физиономию, статский советник обнаружил в ней все признаки аристократического вырождения, вплоть до скорбных впадинок под скулами и скошенного подбородка. Хотя чему тут удивляться? Каждый еврей, хоть самый замухрышка, имеет генеалогию, протяженности которой могут позавидовать и Романовы с Габсбургами. В довершение боевой раскраски перед тем, как ступить на тропу войны, Бердичевский переоделся в вид сполукафтан на петлицах которого сияли лучистые звезды пятого класса. Жедомор-то был всего лишь сов, то есть чиновник седьмого класса. Покосился на себя и справа, и слева, остался вполне доволен. как дворянин дворянином А позвольте осведомиться, господин Бердичевский, по какой такой причине вас, прокуроры из отдаленной губернии, интересуют сведения о житомирском отделении христовых опричников? Тихо спросил Семен Ликургович Гвоздиков. Рыхлый господин с адутловатыми щеками и нездоровой желтизной в подглазьях. Матвею Бенцоновичу не понравилось в этой реплике решительно все. И то, что она была произнесена после продолжительного молчания, и то, что имела вид встречного вопроса, и совсем уж нехороша была интонация, с которой полицмейстер произнес сомнительную фамилию. «Как вы меня назвали?» — поморщился гость. «Бердичевский?» «Я что, похож на еврейского лавочника из Бердичева?» «Бергдичевский». Отчеканил он и приподнял бровь, как бы размещая в глазнице невидимый монокль. При бракосочетании моего прадеда и прабабки, единственной наследницей Дичевских, было решено соединить два герба, чтобы не угас старинный рот. В глазах надворного советника отразился ужас, пухлая мордочка залилась краской. Гвоздиков так распереживался от своей оплошности, что даже привстал на стуле. «Боже мой, ради всего э, тысячи извинений!» э, «Не дослышал по телефону. Э, такая, знаете, ужасная связь!» Чтобы усугубить эффект, нужно было этот гвоздик еще раз стукнуть по шляпке. Посему Матвей Бенсонович небрежным жестом предал смехотворное недоразумение забвению, доверительно понизил голос и наклонился вперед. «Скажите, Гвоздиков — это дворянская фамилия?» Полицмейстер побагровел еще пуще. Нет, я, собственно, из мещанского сословия, пока выслужил только личное дворянство. Прокурор сделал вид, что колеблется, стоит ли продолжать разговор со столь неродовитым собеседником. Вздохнул, проявил великодушие. Ничего, Бог даст, дослужитесь и до потомственного. На нас, дворянах, держится здание российской государственности. Сам государь. Он показал на портрет, в котором качество живописи искупалось размерами. — В конце концов, лишь первый из дворян. Это ведь наши предки избрали Михаила Романова на царство. На нас и ответственность. Согласны? — Да, — молвил Гвоздиков, слушавший с чрезвычайным вниманием. — Но, ваше воскородие, я не вполне... — Сейчас объясню. — Вижу честного, порядочного человека и патриота. — Да что лукавить? Я ведь и справки о вас наводил. У компетентных людей значительно понизил голос Матвей Бенционович. И потому сразу перехожу к цели своего визита. По роду деятельности вы, безусловно, осведомлены об общественных движениях и организациях, имеющихся в Житомире. Если вы о нигилистах, то это скорее в жандармское. Не о снова перебил полицеймейстер Импердичевский, а совсем наоборот. Меня интересует организация верноподданная, державная. Та самая, которую я упомянул в начале разговора. Дело в том, что у нас в Заволжской губернии тоже порасплодилось жидишек. Очень много стали себе позволять. Губернский банк к рукам прибрали, газетку паксную завели, теснят исконных заволжан по торговой части. Вот мы, патриоты края, и решили одолжиться у вас опытом». «Много хорошего рассказывают о житомирских опричниках. Если поможете мне с ними связаться, благое дело сделаете, ей-богу». Семен Лекургович был явно польщен, но предпочелся осторожничать. «Я, господин статский советник, в опричниках не состою. Мне и по должности не положено. Тем более, сами знаете, их методы не всегда находятся в соответствии с установлениями закона». «Я ведь к вам не в официальном качестве пришел. Не как прокурор к полицейскому начальнику, а как дворянин к дворянину», — коризненно молвил Матвей Бенционович. Понимаю, поспешил его успокоить полицеймейстер, — «и говорю исключительно во какой-либо двусмысленности. В опричниках не состою и не все их акции одобряю» особенно те, от которых проистекает вред имуществу, либо жизни и здоровью. Иной раз паотически пожуришь, без этого нельзя. Люди-то горячие, есть и отчаянные головы, однако сердцем чисты. Только иногда придерживать нужно, чтоб дров не наломали. — Как правильно вы все говорите! — вскричал визитер. — Я чрезвычайно рад, что обратился именно к вам. «Понимаете, я потому и хочу вам создать заволжскую опричную дружину, пока это не произошло самопроизвольно. Желал бы, так сказать, находиться у истоков и тактично направлять. Вот-вот, и, и я тоже тактично направляю. А поучиться у наших молодцов есть чему». Гвоздиков важно помолчал, как надлежит солидному человеку, который взвешивает все «за» и «против» перед ответственным решением. «Хорошо, господин Берг э, Дичевский». «Как дворянин дворянину. И сведу, с кем надо, и объясню, с какой целью вы приехали. Сам при встрече присутствовать не смогу. Прошу покорно извинить». Матвей Бенсонович поднял ладони. «Понимаю, понимаю». Э -э, «Да и вам свое звание афишировать не советую. Э -э, и еще вот что. Гвоздиков деликатно потупился». Я вас отрекомендую Есаулу как господина Дичевского, без берга. А то наши русаки, извините, и немцев не очень жалуют. Ах, бросьте, да какой я немец, искренне воскликнул Бердичевский. Отечество в опасности. К опасному мероприятию Матвей Бенсонович приготовился основательно. Хоть и конфузился, даже иронизировал над собой баромача. «Скажите, какой Аника воин? Мальчишество! Право слово мальчишество!» Первым делом купил в оружейном магазине револьвер «Лифаше». Шестизарядный, со складным крючком – за 39 рублей. Приказчик про складной спуск сказал, разумное приспособление, особенно если носить оружие в кармане. Не зацепится, попусту не выпалит. За ту же цену в виде подарка от фирмы Бердичевский получил еще и однозарядный жилетный пистолетик, целиком помещавшийся в ладонь. «Незаменимая вещь при нападении ночного грабителя», — пояснил приказчик. «Эта крошка обладает поразительной для своего калибра убойной силой». У крошки спусковой крючок был обычный, нескладной, и прокурор занервничал. Представил, как пистолетик, повернутый дулом к низу, возьмет да и бабахнет. Пулька поразительной убойной силы пропорит и грудь, и бок. Но его к черту! Переложил игрушку в карман брюк. «Нет». Так тоже нехорошо. Наконец додумался. Задрал штанину, засунул за ремешок носка. Железка немножко давила на щиколотку, но ничего, терпимо. Записка, присланная в гостиницу от Гвоздикова, была короткая и странная. В полночь на набережной под фонарем. Надо думать, имелась в виду речка Каменка, потому что главный житомирский водоток Тетерев из-за скалистости берегов набережной как таковой не имел. Да и каменка была не то, чтобы одета в гранит. Ни парапетов, ни иных обычных признаков набережной Бердичевский там не обнаружил. Зато загадочное под фонарем разъяснилось легко. На берегу горел только один фонарь. Прочие были темны и, кажется, даже лишены стекол. Отпустив извозчика, прокурор встал в нешироком кружке света. Поднял воротник. С речки несло сыростью. Стал ждать. Вокруг было темно-темно, то есть вообще ничегошеньки не видно. Разумеется, Матвею Бенционовичу тут же померещилось, что на него кто-то смотрит из темноты. Он сначала поежился, а потом сказал себе, «Ну, конечно, смотрят. И очень хорошо, что смотрят». От нервозности статский советник избавился очень просто. Произнес шепотом одно-единственное слово «пелагия», и страх сразу сменился возбуждением. Жертва моментально превратилась в охотника. Он нетерпеливо повертел головой и даже сердито топнул ногой. «Где вы там, черт бы вас драл?» Тьма словно дожидалась этого волшебного знака. Шевельнулась, зашуршала и в пределы слабого керосинового освещения вплыла фигура, показавшаяся Бердичевскому гигантской. Силуэт поднял руку, поманил. Статский советник, снова арабев, двинулся было навстречу незнакомцу, однако тот повернулся спиной и пошел вперед, и время от времени оглядываясь и делая таинственно призывные жесты. Ноги провожатого глухо топали по булыжной мостовой. Походка у исполины была прямая, Спина негнущаяся. Статуя командора передернулся Матвей Бенционович, едва поспевая следом. С набережной свернули на кривую улочку, где мостовой уже не было, лишь мокрая после недавнего дождя земля. С одной стороны глухой забор, с другой каменная стена. За ней ни то склады, ни то мастерские. Освещения никакого. Бердичевский споткнулся на ухабе, выругался, почему-то в полголоса. Стена вывела к вороту, над которым горела лампа. Прокурор прочел на вывеске «Кишечно-очистительный завод Савчука». Прочел и вздрогнул. Знаки знаками, но это со стороны проведения было уже форменное издевательство, если не сказать хамство. Дело в том, что в утробе изрядно-таки трусившего статского советника вовсю разворачивались всякие малоприятные процессы в узкую калитку бердичевский за статую командора не пошел спросил дрогнувшим голосом это что такое зачем на ответ не надеялся но великан и вправду почти соженного роста детина обернулся и ответил неожиданно тонким услужливым тоном это сударь заведения где очищают кишкис в каком смысле в обыкновенном с для изготовления колбас А-а-а, несколько успокоился Матвей Бенсонович, но зачем нам туда идти? Командор хихикнул, из чего стало окончательно ясно, что молчал он вовсе не от грозного умысла, а от провинциальной конфузливости перед приезжим человеком. Город, сами изволите видеть, какой. Жидов больше, чем русских, а тут самое правильное место с колбаса свиная, так что среди рабочих ни одного жида. Все русские или хохлыс. Тайное собрание дружины Христовых опричников проходило в помещении заводской конторы. Это была грязноватая комната, довольно просторная, но с низким потолком, с которого свисало несколько керосиновых ламп. Стулья в два ряда, напротив них стол, накрытый российским триколором. На стенах вперемешку иконы и портреты героев Отечества. Александр Невский, Дмитрий Донской, Суворов, Скобелев. Главное место в этой галерее занимали изображения Иоанна Грозного и государя-императора. Председательствовал немолодой мужчина в пиджаке и галстуке с ленточкой, однако с длинными в кружок волосами. Перед столом стоял тощий субъект в косоворотке, очевидно докладчик. Слушателей было с десяток. Все обернулись на вошедших, но от волнения Бердичевский толком не разглядел лиц. Кажется, большинство были бородатые и тоже стриженные по-русски. — А вот и дорогой гость, — сказал председательствующий. — Милости просим. Я и Саул. Опричники встали, кто-то пробасил. Здравия желаем ваше превосходительство. От нервозности Матвей Бенционович чуть было не стал поправлять, что он никакой не превосходительство, однако вовремя спохватился. Отрывисто по военному кивну отчего на лоб свесилась прядь ангельского цвета. И Саул, судя по всему, так именовалась должность предводителя опричников, вышел из-за стола, двинулся навстречу прокурору. И снова Бердичевский едва не совершил факс спас, сунулся сжать руку. Оказывается, следовало не тянуть ладошку, а раскрыть объятия. Именно так поступил председатель. Со словами «Руси слава» прижал гостя к груди и троекратно расцеловал в уста. Остальные тоже пожелали приветствовать большого человека, так что целоваться пришлось с каждым. Общим счетом 11 раз, причем всякий раз произносилась сакраментальная фраза, прославлявшая Отечество. Запахи, которые пришлось вдохнуть лобызаемому господину Берг-Дичевскому, разнообразием не отличались. Дешевый табак, сырой лук, переработанный желудком пары Спириту свини только последний из целовальщиков, тот самый Вергилий, что привел Матвея Бенционовича на сходку, благоухал одеколоном и фиксатуаром. Он и чмокнул не так, как прочие, а нежно, вытянув губы трубочкой. «Парикмахер», — понял прокурор, разглядев подвитые височки и расчесанную бородку. «Сюда, пожалуйте», — пригласил Есаул к гостя на почетное место. Все воззрились на превосходительство, очевидно, ожидая речи или приветствия, к чему статский советник был совершенно не готов. Однако нашелся, попросил продолжать, ибо пришел не говорить, а слушать, не поучать, а учиться. Это понравилось. Скромному генералу похлопали, покричали «Люба», и прерванный доклад был продолжен. Оратор, которого Бердичевский по манере говорить и несколько блеющему тембру голоса окрестил псаломщиком, рассказывал дружинникам о результатах проведенного им расследования касательно засилия евреев в губернской печати. Картина обрисовывалась чудовищная. Про житомирский листок псаломщик не мог говорить без дрожи негодования. Сплошные перельмутеры до да кагановичи, наглое глумление над всем, что дорого русскому сердцу. Однако и в волынских губернских ведомостях далеко не благополучно. Из-за попустительства редактора нередко печатаются статьи, написанные жидишками, которые прикрываются русскими именами. Был дан и перечень всех этих волков в овечьей шкуре. Иван Светлов, Ицхак Саркин, Александр Иванов, Мойша Левинзон, Афанасий Березкин, Лей Барабинович и прочее, и прочее. Самое же сенсационное свое разоблачение выступавший приберег напоследок. Оказывается, Синедрион запустил свое щупальце даже в Волынские епархиальные ведомости. У редактора протопопа Капустина жена, урожденная Фишман, из выкрестов. По комнате прокатился гул возмущения. Матвей Бенционович тоже сокрушенно покачал головой. Есаул, нагнувшись, шепнул ему. «Это мы собираем материал для все записки. Вы бы видели данные по финансовому капиталу и народному просвещению. Мороз по коже». Прокурор сурово нахмурился. «Беда! Беда!» Докладчик закончил, сел на место. Все снова выжидательно уставились на гостя. Было ясно, что от выступления не отвертеться. Кстати, вспомнилось мудрое изречение. Когда не знаешь, что говорить, говори правду. — Что сказать? — поднялся Матвей Бенцонович. Я потрясен и удручен. Ответом был общий вздох. — В нашей губернии, конечно, дела обстоят скверно, но не до такой степени. Ужас, господа! Скрежет зубовный. — Однако, дорогие вы мои, вот что я вам скажу. — Расследование и все подданнейшие записки, конечно, дело хорошее, только ведь этого мало. Признаться, я ожидала джитомерцев другого. Мне рассказывали, что вы люди действия, что не привыкли следить, сложа руки. Ведь смотришь на Русь, сердце кровью обливается. Потихоньку стал разогреваться Бердичевский. Вокруг одни говоруны, герои на словах. Профукаем, отечество, господа патриоты, проболтаем, а между тем жить зря не болтает. У него все на года вперед просчитано. Слушая горькую выстраданную речь Витии, сидящие переглядывались, скрипели стульями. Наконец, Исаул не выдержал. Дождавшись короткой паузы, понадобившись Бердичевскому, чтобы набрать в грудь очередную порцию воздуха, предводитель опричников воскликнул — Мы не болтуны и не почкуны бумаги. Да, мы не оставляем надежды достучаться до нашей тугоухой власти с законными методами, но, смею вас уверить, одними записками не ограничиваемся. Видно было, что председатель еле сдерживается, так ему не терпится оправдаться. Вот что, сударь, пожалуйте в кабинет, потолкуем с глазу на глаз, а вас, братья, пока прошу угоститься, чем Бог послал». Лишь теперь Матвей Бенционович заметил в углу комнаты накрытый стол с самоваром, караваями и впечатляющим изобилием колбасных изделий, надо полагать, продукции кишечно-очистительного предприятия. Дружинники оживленно двинулись угощаться. Прокурор же был приглашен в кабинет. Тесный закуток, отделенный от конторы стеклянной дверью. Пропал. Теперь дошло и до рукопожатия. Надо сказать, что, отделившись от своих молодцов, исаул вообще несколько переменил манеру поведения, как бы желая показать, что принадлежит с гостем к одному кругу. «Совчук», — представился он, — «владелец завода». «Я заметил, господин Дичевский, как вы глядели на моих янычар». Грубовато они, конечно, и, так сказать, не блещут умственными доблестями. Матвей Бенционович переполошился. Он-то думал, что отличным образом конспирирует свои чувства. И сделал рукой протестующее движение. Ничего, успокоил его заводчик. Я ведь понимаю. Однако прошу учесть, что это не идеологи, а десятники, руководители участков. Выражаясь по-библейски «мужи силы». Я их шутей назову апостолами. Как раз двенадцать человек. Еще один должен быть. Да что-то припозднился. Рассуждать мои десятники не сноровисты. Но, коли дойдет до дела, не оплошают. Вы не думайте. У нас и интеллигенция есть. Лучшие русские люди. Присяжные поверенные, врачи, учителя гимназии. Они от жидовского натиска больше всего страдают. Если пожелаете, я вас с ними после сведу. В более уместной обстановке. Глазков Илья Степанович, товарищ городской головы. Светлая голова, мыслитель. Знаете, отрубил Бердичевский, мыслителей вокруг и так полно. Людей действия не хватает, чтоб без страха, без оглядки на установление. Вот чему желательно бы поучиться. Да не ломом махать, не жидовские лавки громить. Это дело нехитрое. Скажите мне... — Есть ли у вас люди с опытом настоящей работы? Полицейской, либо охранной, только не состоящей на службе, чтобы не были привязаны буквы закона? — Это как? — спросил Савчук, озадаченно нахмурившись. Матвей Бенционович взял быка за рога. — Я решил наведаться к вам в Житомир после душевной беседы с одним интереснейшим человеком. Он недавно побывал у нас в Заволжске. С отставным жандармским штаб-сротмистром Рацевичем, Брониславом Вениаминовичем. И сделал паузу, с замиранием сердца подождал эффекта. Эффект не заставил себя ждать. Лицо Исаула брезгливо исказилось. С Рацевичем, и что он вам наврал, поджидок? — Почему поджидок? — оторопел прокурор. — Как я понял, он, наоборот, пострадал от евреев, то есть от жидов. Они ему карьеру загубили, в долговую яму упекли. — Как упекли, так и обратно выпекли, — процедил Савчук. — Так это его евреи выкупили? — потерянным голосом пролепетал статский советник. Сердце так и упало. — А кто еще? — У полячки этого, говорят, пятнадцать тысяч долга было. У кого, кроме жидов, найдется столько денег? Отблагодарили его, синедрионщики, и известно за что... Два года назад наши витязи казнили в Липовецком уезде земского начальника известного жидолюба. Расследование от жандармов вел Рацевич, разнюхал все, раскопал и двух русских людей на каторгу отправил. За эту гнусность ему от Гаэль Исраэля даже благодарственная грамота пришла. «Это они Иуду из ямы вызволили. Гуляй на свободе, губи народ православный». Гаэль Исраэль этот ихний. Больше некому. Гаэль Исраэль? Да, есть у нас такая опухоль. Самый жидовский гной. Хацар Равина Шафаревича. Хацар, это, извиняюсь за сравнение, вроде архиерейского подворья, только жидовского. Синагога там у них. И Ешибот, жидовская семинария. Шафаревич, это известно доподлинно, действительно член тайного Синедриона. Пестует своих волчат в ненависти к Христу и всему русскому. Никого к своим бесенышам не подпускает. Особенно боится, чтобы русские женщины жеденят от иудейской веры не отворотили. У них ведь как? Кто с Гойкой сошелся, для еврейства пропал. Вроде как навсегда запачкался. И Саул сплюнул. Это они-то запачкались, а? Тут недавно история была. Крестьянскую девушку в реке нашли. Мы провели свое следствие. Установили, что она лохудра гуляла с одним жидком из шифаревического хацера. Жиды про это дознались. Вызвал его раввин, стал требовать, прогонять себя гойку. Жидок упрямый попался, ни в какую. Люблю, мол, и все тут. Так они его в Литву отправили, а девушку эту чуть не на следующий же день в Петереве нашли. Ведь ясно, что убийство, и ясно, кто убил. Но наши жидалюбы побоялись шум поднимать. Утопилась, говорят, от несчастной любви. Решили мы тогда свой собственный суд учинить. Да не успели. Удрал Шафаревич со своим выводком в Иерусалим. Вот какие у нас тут дела творятся. Бердичевский слушал историю об убийстве русской девушки скептически. А потом вдруг засомневался. Среди евреев сумасшедших не меньше, чем среди прочих народов, а то, пожалуй, побольше. Чем черт не шутит? Что если и вправду в Житомире завелся какой-нибудь еврейский савонарола? Будем надеяться, что пути Пелагии и неистового раввина в Иерусалиме не пересекутся. Слава Богу, им делить нечего. Звук голосов в соседней комнате стал громче. Причем особенно выделялся один, показавшийся Бердичевскому смутно знакомым. Статский советник поневоле прислушался. Простуженный с гнусавинкой голос рассказывал. «Гладкий, важный, вот с таким носярый. Я прокурор, Грит. Такой-сякой самоглавный советник». «Жит, прокурор!» — перебили его. «Брешешь, Колька!» А вот и двенадцатый из моих апостолов вгляделся через стекло в голдящих опричников Савчук. Явился таки. Старший по киевскому участку. Носильщиком в гостинице Брестоль состоит. Эй, Коля! Пойди сюда. Покажу тебя человеку хорошему. Помертвев, Матвей Бенцонович встал. Взмокшая от пота рука сунулась в карман к рукоятке револьвера. Палец стал нащупывать складной крючок, а тот залип. Никак не желал раскладываться. В кабинете кошел губастый носильщик из Бристоля. Поклонился. Со словами Руси Слава растопырил объятия, посмотрел в лицо Бердичевскому и замер.